Марина Характерова. Почему мы кашляем? Конец зимы – это не только снег с дождем, это ларингиты, фарингиты, бронхиты. И, конечно, кашель, который порой так нас мучает и донимает. Но что за ним стоит? Бронхит, астма или что-то другое? Об этом мы беседуем с кандидатом медицинских наук, врачом-пульмонологом Ириной Львовной-Клячкиной. Должна сказать, что простуда – не единственная причина кашля. Но если уж это произошло, и поражены бронхи и легкие, то возникает воспалительный процесс. Слизистая оболочка набухает, утолщается. В легких образуется больше, чем в норме, количество мокроты, которая обладает более высокой вязкостью и затрудняет работу специальных клеток, ресничек, выводящих из глубины бронхов и народные частицы вверх кротовой полости. Именно эта застойная мокрота служит благоприятной средой для болезнетворных микробов и вирусов. Если процесс затягивается, инфекция проникает в более глубокие участки бронхов, может возникнуть воспалительное заболевание легких, пневмония. И кашель – типичное ее проявление. Обычно при этом бывает лихорадка, повышение температуры, головная боль, появляется боль в боку, на стороне воспаления, усиливающаяся при кашле. Но, насколько я знаю, пневмония может протекать и без температуры, что должно насторожить и заставить больного обратиться к врачу. Когда кашель сопровождается повышением температуры, сильной слабостью, потливостью, больной обычно спешит обратиться к врачу, и тогда специалист определяет причину кашля, ставит диагноз, назначает необходимое лечение. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Если человек кашляет, а температуры у него нет, самочувствие значительно не ухудшается, он не спешит в поликлинику, а воспалительный процесс в бронхах и легких тем временем усиливается, принимает хроническое течение. Мокрота отделяется с трудом, приобретает зеленовато-желтый цвет. Иногда больному не хватает дыхания, появляются одышка, потливость, слабость. Кашель при этом бывает сухой или с мокротой. Следует особо насторожиться, если вы заметили в мокроте примесь крови. Это уже повод для немедленного обращения к врачу, так как кровь свидетельствует о серьезном повреждении не только слизистой, но и более глубоких структур бронхов. В этом случае сразу же соберите свою мокроту для анализа. Не исключено, что это первый сигнал таких грозных заболеваний, как туберкулез или опухоль легких. Проявление кровохаркания требует обязательного обследования у врача не только для установления диагноза, но и для подбора средств, подавляющих кашель. Ни в коем случае нельзя стимулировать его отхаркивающими средствами. Выделение крови может усилиться. Когда при кашле выделяется мокрота, наступает облегчение – Но бывает и сухой кашель, он изнуряет. В каких случаях нужно пользоваться отхаркивающими средствами? У некоторых больных во время кашля в утренние часы часто выделяется слизистая светлая мокрота, после чего дыхание облегчается. Этот кашель санирующий или, как мы говорим, продуктивный. Он помощник больному организму. При хроническом течении, когда мокрота становится настолько вязкой, что кашель уже не помогает освобождению бронхов от слизи, требуется санирование бронхов отхаркивающими средствами. Если же кашель сухой, надо принимать противокашлевые препараты. Это серьезная терапия, и в этом случае необходимо обратиться к врачу. Можно ли как-то самостоятельно смягчить сухой кашель? В домашних условиях кашель, если он сухой, можно смягчить теплыми щелочными ингаляциями отваром или настоем различных трав, например, мати-мачехи, багульника, корней солодки и алтея. Хорошо помогает и настой термопсиса. Он способствует углублению и облегчению дыхания, стимулированию кашля. Действие всех отхаркивающих средств усиливается при обильном питье. Отвары и настои принимают несколько раз в день по трети или по половине стакана. Но должна предупредить, что все эти препараты в больших дозах обладают рвотным эффектом, поэтому их прием должен отодвигаться от приема пищи не менее чем на один час. Многие страдают так называемым кашлем курильщика. Курящие люди привыкают к постоянному кашлю и поэтому редко обращаются за медицинской помощью. К сожалению, да, большинство людей не спешит идти к врачу, пока не возникнет сильная одышка. В течение многих лет они не принимают кашель или небольшую одышку за проявление болезни и зачастую обращаются к врачу, когда воспалительный процесс в легких принимает хроническое течение. У курильщиков реснички движутся значительно медленнее, количество их существенно снижено. Макрота же более вязкая и густая. Слизистая дыхательных путей повреждена вредными веществами, содержащимися в сигаретном дыме. В результате этого у них часто развивается обструктивный бронхит. 80-90% курильщиков страдают этим тяжелым заболеванием, ведущим к крайней инвалидности, а в некоторых запущенных случаях и к смерти. В крупных дыхательных путях увеличивается количество желез, продуцирующих слизь. Эта слизь скапливается в мелких дыхательных путях, нарушает их проходимость и ведет к снижению снабжения воздухом легких. Помимо этого, отмечается спазм бронхов, что в еще большей степени ухудшает состояние больного. Затягиваясь ароматным дымом сигареты, многие не задумываются над тем, какие изменения вызывает в организме вторжение никотина. При курении в организм человека попадает около 200 различных вредных веществ. При этом концентрация этих веществ в организме возрастает с каждой выкуренной сигаретой. Каждый орган по-своему реагирует на табачный дым. Горячий дым обжигает слизистые оболочки рта и носоглотки. Подвергаясь постоянному раздражению, они воспаляются, и это может стать предвестником ракового заболевания. Курением ускоряется и усиливается течение атеросклероза. Канцерогенные вещества, содержащиеся в табачных изделиях, могут вызвать рак губ, щек, языка и гортани. Удаление этих опухолей приводит к деформации данных органов, часто к потере голоса. Курение ускоряет процесс образования пробок в артериях, Снабжающих кровью сердечную мышцу. Никотин подавляет способность коронарных сосудов реагировать на нитроглицерин. Курение увеличивает секрецию желудочного сока, повышает его агрессивность и уровень кислотности, что ведет к повреждению слизистой желудка. Неблагоприятно сказывается курение и на эндокринной системе. Под действием хронической табачной интоксикации постепенно развивается структурное истощение эндокринных желез, что может стать причиной расстройства половой функции сахарного диабета и других заболеваний. От действия никотина страдают и другие функции организма, в том числе и органы чувств. Понижается острота зрения, ухудшаются цветоощущения, обоняние, ощущение вкуса. Курильщик, выкуривающий две пачки сигарет в день, сокращает свою жизнь на 8 лет. И даже те, кто курит меньше, сокращают свою жизнь не менее чем на 4 года. Рак легких является основной причиной смерти мужчин-курильщиков. Курящие женщины не только живут меньше некурящих, но и меньше курящих мужчин. Подумайте, стоит ли так рисковать? Ирина Львовна, мы тут с вами немного кашляли во время беседы. Можно ли считать здоровым человека, который всего лишь слегка подкашливает? Кашель бывает время от времени практически у всех. На первый взгляд, это всего лишь рефлекторный акт защищающий дыхательные пути. Он возникает в ответ на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей или плевры. С помощью кашля наш организм освобождается от попавших в бронхи частиц пыли, различных химических веществ. Тем самым сохраняется стерильность самых глубоких отделов бронхов, соприкасающихся непосредственно с альвеолами легких, да и самих легких. Так что попала ли случайно в дыхательные пути вода, крошка хлеба, вдохнули ли вы резкий запах табачного дыма? Кашель при этом – естественная защитная реакция. Но чаще всего кашель – это все-таки следствие какого-то болезненного состояния. Иногда он сигнализирует о заболевании дыхательной системы, порой это проявление сердечного недуга, аллергии или нарушение деятельности центральной нервной системы. Даже простая серная пробка в ухе может спровоцировать приступ кашля. Часто можно встретить подкашливающих пожилых людей. Какова природа их кашля? Некоторые лекарственные препараты, которые принимают пожилые люди, могут вызвать приступы кашля. В этом случае необходимо уменьшить дозировку или поменять лекарство, А для этого следует посоветоваться с врачом. Если кашель действительно связан с применением данного препарата, при его отмене он прекратится через 2-3 недели. Каждый из нас по себе знает, что такое кашель, и даже если он вам не слишком докучает, обратитесь к врачу. Как знать, может быть, тем самым вы убережете себя от чего-то более серьезного. Конец статьи.